86. Макс Брюстер впервые за долгое время вдохнул сладкий воздух Альпамира. Если бы его не продержали целый день в карантине, как человека, вернувшегося с неосвоенных и потенциально опасных планет, то воздух показался бы ему еще слаще. В карантине же у него обнаружили пару неопасных вирусов, от которых его быстро избавили. А Блейду сделали все необходимые прививки. Макс боялся, что во время нахождения в карантине его найдут люди Мачини, но этого не произошло. Наверное, и считают, что я никак не могу здесь быть, подумал он, и тут же принеслась обнадёживающая мысль. А может быть, они уже давно меня считают погибшим? Но рисковать не стоило. Чтобы не выделяться из общей группы, Макс приобрёл гражданскую одежду, и оставшихся денег хватило только на билет в общественный транспорт. Автобус быстро катил по ровной дороге в сторону Хранбреда. Макс вышел на нужной остановке и пройдя несколько кварталов, оказался у озису своего дома, а точнее, у того, что от него осталось. От двухэтажного особняка осталось одно лишь пепелище. Всё сгорело дотла. Остался только фундамент с горой мусора посередине. Макс пошёлся по пепелищу, поддевая обгорелый мусор, а потом о чём-то вспомнив, прошёл к относительно целый гараж, но ни машины, ни её станков там не было. "Скажите, уважаемый", обратился Брюстер к прохожему, "что здесь произошло? Пожар? Какая-то шпана забрала дом с зажигательными бутылками? И давно это произошло?" Месяцу 6 будет. Сказали, что если через месяц не объявится хозяин, участок уйдёт с молотка, и здесь постоит новый дом. Понятно. Макс был хмур. Дом со всем его имуществом сожгли, машину по всей видимости угнали, и он остался совсем без денег. С таким же успехом можно было поселиться на любой другой планете, подумал Макс. Стоп, но ведь у меня ещё есть фирма. Максимием и правдами, и неправдами, на попутках и зайцам добрался до своего предприятия. Но вот что за дела? Охрана явно сменилась, и заподозрив неладное, Брюстер поинтересовался: "Всё молодца, выглядевши ушёл самым туповатым среди остальных. Чья это фирма? А тебе какое дело?" "На работу, что ищу, хочу, так сказать, условия работы хочу прозондировать. Это фабрика мистера Белучче". "А он кто, крепотцуй в голосе снова спросил Макс. Поговаривают, что племянник самого мистера Мачини". "Вот как? Тогда ладно". Эй. Но Макс уже быстро уходил из опасного места. Значит, мою фирму прибрал к рукам этот гад. С ненавистью сказал себе Макс. Но как он это сделал? Впрочем, это уже не суть важно. Денег не было совсем, и Макс немного поразмыслив, решил отправиться к Ульфу Слейтеру, чтобы занять немного денег. Понимая, что за домовой его друзья и могут следить, он пошёл без предупреждения, надеясь на то, что у следата его притупилось внимание за многие месяцы слежки. Хотя шансы на то, что до сих пор ведётся слежка, были минимальными, Макс уже решил участь и такую возможность. Оберт дома и сразу же подошёл к видеофону. Привет, Вольф. Кто вы? И откуда вы знаете моё имя? Не узнал? Это я, Макс Брюстер. Макс, ты всё ни изменился. Заходи, мы думали, что ты погиб. Тебя ведь объявили без вести пропавшим. Вольф, у меня нет времени. Мне нужны деньги. Сколько? Тысячи вполне хватит наличными. Хорошо, поднимайся ко мне. Нет, Вольф. Ты отдашь мне деньги внизу. Так будет лучше. Ладно, сейчас буду. Поев, Макс стал размышлять о том, что ему делать дальше. Стало понятным, что его имущество уже не вернуть, поскольку одному тягаться с мочи не было не под силу. Отсюда выходило, что нужно найти союзника, вот только где их искать. На друзей Надежды было мало, он знал их с самого детства и сразу понял, что максимум, на что они способны, это снабдить его небольшим количеством денег. Они не станут ввязываться ни в какие авантюры, грозящие их безопасности. Так, полиции, подумал Брюстер, а точнее тут полицейский лейтенант Колумб. Он призовет специалиста с здравым смыслом человека и, может быть, посоветует что-нибудь дельное. С этими обнадеживающими мыслями Макс прибыл к тому самому полицейскому участку, но заходить мудрый стал. Он помнил, что в прошлый раз за ним охотились не только преступники, но и полицейские, а значит, он может быть опознан, тем более что на входе висит сканер, который сверяет его биометрические параметры. И опознать в нём без лица подозреваемого в дюжине преступлений Ждал Макс недолго. Интересующий его человек вышел из здания с большой коробкой в руках и направился к машине. Брюстер быстро догнал его.